«Я сыграю вам контрданс», — с большой готовностью предложила миссис Бьют Кроули, маленькая черномазая старушка в тюрбане, несколько сутулые и с бегающими глазками. И после того, как капитан и твоя бедненькая Ребекка протанцевали, она, представь себе, удостоила меня комплимента, похвалив грацию моих движений. «Раньше ничего подобного не бывало».